Студия медиа-книга представляет. Дана Стар. Снегурочка для миллиардера. Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Поздравляю у вас, двойня. Что вы сказали? в полнейшем ступоре бормочу, глядя на монитору с двумя крошечными пятнышками на нем. Вы беременны, Раиса. Срок примерно 9 недель. Беременность многоплодная с Новым годом. Врач торжественно улыбается, а мне вот не до улыбок. Хочется сквозь пол провалиться или очнуться от дурного сна. Боже, боже, боже! Это что, шутка какая-то? Я беременна? Еще и двойней? Какой тут с Новым годом? Сегодня 31 декабря, и сегодня я узнала, что стану мамой. Это правда был бы замечательный подарок, если бы в моей жизни все было иначе. Родители пьют и не просыхают. Сестра осталась кортницей, а любимого братика забрали органы опеки. Я вынуждена работать на двух работах. Я не живу, а выживаю. Какие мне дети? Плюс ко всему, два месяца назад хозяин отеля, в котором я работала прислугой, обманом подложил меня под своего очень важного клиента. Тот пафосный, жутко богатый незнакомец просто ткнул в меня пальцем, как в вещь на прилавке, и сказал, что хочет. «Значит, это он, отец двойни?» «Сейчас распечатаю снимочек, обрадуйте папашу. Вот этот подарочек будет под елку». «Лучше в сугробах меня закопайте», — бормочу едва слышно, не в силах обуздать проще из-за грани эмоций. «Двойня, Рая, там у тебя двойня. Не один малыш, а два. Целых два маленьких крохотных солнышка поселились в моем животе». Я никогда не задумывалась, тем более не планировала стать мамой так рано, в 20 лет. Особенно с теми условиями, в каких я сейчас живу. Всего один раз. У меня был всего один раз с мужчиной. Мой первый раз. И через два месяца я вижу на мониторе УЗИ два сюрприза. А о беременности я узнала только вчера. Мне тошнило, женских дней давно не было, поэтому я сделала тест. Увидев две полоски не поверила, вдруг тест врет. Но тянущие боли в нижней части живота заставили поволноваться, поэтому я поехала в поликлинику к дежурному врачу. Новость о двое не сразила меня на повал. «В целом все хорошо, никаких отклонений в развитии малышей не вижу. Вам нужно срочно встать на учет по беременности, также сдать кое-какие анализы», — огласила врач, завершая обследование. «Можете одеться». Пошатываясь, поднимаюсь к кушетке. Застёгиваю пуговицу на джинсах, свитер поправляю, отмечая, что делать это не так уж и просто, привычная одежда стала маловато, особенно в бедрах и в груди. Пока привожу себя в порядок, принтер весело гудя выплевывает черно-белую фотографию. Бережно беру в руки карточку, вижу там своих крошек, боже мой, какие они маленькие, такие милые, сладкие, любимые. Я уже даже могу разглядеть их ножки, ручки, две головки. Нечетко, конечно, но вполне разборчиво. Клянусь, они будто обнимаются друг с другом. Я растрогалась до глубины души, по щекам скатились капельки слез. А еще особенно запомнился момент, когда врач включила на аппарате звук бьющихся сердечек.